Глава 34. Я провела ночь, обнимая толстовку, которая пахла Брайаном и рыдая в подушку. Иногда проваливалась в сон и видела страстные картинки, ощущала каждое прикосновение, как наяву, и резко просыпалась на пике блаженства. А потом снова плакала. Вспоминая наши с Брайаном разговоры, его смех и игривый тон, флирт, бабочек в животе и улыбалась. Темная показывала мне все самые чудесные моменты, Чтобы я вновь и вновь жалела о том, что посмела отказаться от них. А светлое стыдило меня за счастье. Пусть и это крошечное, и поддерживало в том, что я должна вновь стать нормальной. Их споры были слышны. Они кричали. А голову сковывала ужасная боль. Не знала, как их успокоить, и просто концентрировалась на запахе. В итоге днем я была заспанная, опухшая и красная. К приходу Амелии даже не попробовала привести себя в порядок. Привет! Подруга неловко посмотрела на меня, словно мы были чужими людьми. «Как себя чувствуешь?» «Привет». «Немножко приболела», — оправдалась я. Амелия прошла в мою комнату, скромно устроилась на стуле и поставила рядом сумку. Она, обычно сидящая с прямой спиной, сутулилась, ее стройное тело стало выглядеть еще более худым, кожа побледнела. «Сначала я бы хотела извиниться». Подруга теребила ткань платья без остановки, Поправляла прядь, которая падала и падала ей на лицо. Я наблюдала за ней, сидя напротив на кровати, не помню, чтобы между нами когда-то было столько напряжения, чтобы она меня так сильно боялась. Все хорошо. Мой уставший и безразличный голос удивил ее. Она прокашлялась, уставилась в пол и задергала ногой. Раньше я бы бросилась успокаивать ее, но сейчас меня не волновал ее замученный вид, заплетающийся язык и тревога. Подруга должна сама перебороть свои эмоции и сказать мне то, что ее так мучает, если ей станет легче после. Я не могу скрывать это от тебя. Выдохнув, начала Амелия. Ты была права. Мне стало не по себе, я испугалась. Понимала, что вот-вот подруга произнесет вслух слова, которые могут раз и навсегда все испортить, и их нельзя будет вернуть. Желание убедиться в своей правоте резко пропало. Мне нравится Дэйв. Выпалила подруга. Повисла тишина. Звенящая, тяжелая тишина. На самом деле я не была готова к этому. Ее признание было похоже на удар током. Я плохая, я знаю. Нет, нет, ты чего? Я села на самый край кровати, чуть наклонилась вперед. Из нас двоих плохая я. И если бы я держала себя в руках, Амелия никогда бы не заострила внимание на чувствах к Дэйву, И ей не пришлось бы сейчас винить себя в том, что она не может контролировать. Прости меня. Я увидела его, что-то щелкнуло внутри. Не могу перестать думать о том, какой он красивый и обаятельный. Когда ты сказала, что все знаешь, я поняла, что больше не имею права скрывать. Я не справилась, это так мерзко. Ее чувства мне были знакомы. Я испытывала симпатию к темному, и мое увлечение было противозаконно. Я также корила себя за фантазии, считала себя грязной и мерзкой. Но была принципиальная разница. Подруга нашла в себе силы раскрыть свой секрет, а я продолжала притворяться хорошей. И в конце концов подруге приглянулся светлый, а я же погрязла в чувствах к темному, что было куда хуже. «Я пыталась, клянусь тебе», — продолжала она. «Твердила себе, что это не имеет смысла, ведь он твоя судьба. В этом есть смысл». И ты не виновата в своих чувствах. Закон есть, но он не учитывает подобных ситуаций и считает их неправильными, хотя это не так. Эти законы писали не просто так. Дэйв да — твой будущий муж. И я не знаю, как загладить свою вину. Данный закон больше похож на способ контроля. Нам кажется, что это норма, но на самом деле есть множество нюансов, которые говорят об обратном. «Ты, кажется, бредишь не меньше меня». Непонимание и осуждение в ее глазах заставили меня сбавить обороты. «Скорее всего, после той ночи ты стала очень странной. Мы вроде совсем не об этом хотели поговорить», — перебила я Амелию. Мне не понравилось, что она перевела тему и надавила на больное. Амелия опустила голову, обняла себя за плечи. «Извини, не хотела тебя обижать. Я обещаю тебе, что избавлюсь от своих чувств, И никогда больше не дам тебе поводов сомневаться во мне. Ты уверена, что справишься с этим? Да, мне просто нужно время. Я не буду видеться с ним, забуду о нем. Потом у мое совершеннолетие скоро встречу судьбу, и все наладится. Только пообещай мне не винить себя в том, что он тебе нравится. Твои чувства не влияют на наши отношения, которых и нет толком. Если ты вдруг переживаешь об этом. И я не осуждаю тебя». «Как понять, толком нет? У вас же скоро свадьба. Мы не можем поладить. Все очень сложно. Это временные трудности, ты же вытянула его. Как будто я бы смогла вытянуть того, кого на самом деле хочу». Слова вылетели сами собой, я даже не успела их осознать. Амелия была в замешательстве, как и я, но подруга решила не обратить на это внимание, вероятно, списав все на мои психи из-за ночи вне дома, и продолжила. После свадьбы вы выйдете на новый уровень отношений. Полюбите друг друга. Не переживай об этом. Не факт, — угрюмо отметила я. Меня удивляет то, что ты поддерживаешь меня, хотя я, кажется, испорченная какая-то. Теперь я могу посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ты просто не хочешь обидеть меня. Амелия встала со стула, сжала в руках сумку. Я пойду. Еще раз прости. А что, если... Я быстро встала с кровати. Амелия остановилась в проходе. Что, если Дейв тоже не равнодушен к тебе? Светлые глаза расширились то ли от ужаса, то ли от удивления. Ты что такое говоришь? Он будет любить только тебя! Она поспешила к выходу, быстро надела обувь. Мне пришлось поймать ее за руку, чтобы закончить мысль. Ты не думала, что могла произойти ошибка? Это очевидно. Таким образом, я пыталась дать понять Амелии, что испорченной не она. А система, или раз уж на то пошло, я сама, ведь я вытянула не того. Я хотела поговорить с тобой, чтобы ты разозлилась на меня и поставила на место. Мне бы это помогло. Но ты только и делаешь, что оправдываешь меня. Да мне не на что на тебя злиться. Я сорвалась. Ситуация куда более сложная и запутанная. Законы не могут диктовать людям, кого любить и кого нет. Хотела бы я уже скорее вытянуть кого-нибудь. А представь если бы у нас появилась возможность повлиять на церемонию. «Хватит!» Амелия вспыхнула, от ее зажатости не осталось и следа. «Прекрати промывать мне голову своим бредом! Я не хочу слушать тебя! Не надо снова выставлять меня сумасшедшей! Ты сама себя такой выставляешь!» Она дернула руку, вырвалась и открыла входную дверь. «Прости, но ты правда не в себе!» Амелия ушла, не дав мне больше сказать ни слова. Я заперла дверь, ударила по ней кулаком, обернулась и увидела брата, подглядывающего за мной из-за угла кухни. «Аврора?» — обратился он ко мне, но я, проигнорировав его, зашла в свою комнату. Металась из стороны в сторону, обнимая себя за плечи. Сердце бешено колотилось, мне хотелось кричать от несправедливости, от ненависти к себе и к системе, от злости и обиды. Голова гудела, я пыталась сообразить, как правильнее было бы поступить, Но все варианты казались глупыми и даже опасными. Ярость захлестнула меня, я не выдержала, я прокинула вазу с очередным букетом от Дейва на пол. «Ненавижу!» — прорычала я. Осколки со звоном разлетелись по комнате, вода разлилась, белые лепестки прилипли к полу, букет превратился в ободранный веник, я пнула его так, что бедные цветы окончательно потеряли все листья, стебли надломились. Пыталась глубоко дышать, но получалось только... Судорожно хватать ртом воздух. В комнату влетел брат, увидел бардак, который я устроила, и попытался меня обнять. «Не трогай!» Когда я отошла от него, наступила на осколок, но толком даже ничего не почувствовала. Больно было не ноге, а сердцу. Я была измучена голосами в голове, церемонией выбора, влюблённостью в тёмного. «Что у вас с Амелией произошло? Ты слишком мал, чтобы лезть в это. И ты такой хороший!» «Чего не скажешь о твоей сестре? Сестры лучше во всем мире не существует. Давай мы присядем, отдохнем. «А если бы они смогли быть счастливыми?» Я схватила Алекса за плечи, посмотрела в его чистейшие глаза. «Если действительно дело во мне, ты бы знал, какая я на самом деле, Алекс. Ты бы только знал!» «Тебе стоит успокоиться. Они оба страдают, потому что я мешаю, и он... Я так хочу быть с ним!» и ты будешь с ним он думал что я говорила о дэйве я даже рассмеялась как самый настоящий псих в моей голове происходило что то странное все перемешалось и помутнело я поступила правильно нам все равно не быть с ним вместе интрижка это отвратительно я остановила все в нужный момент о чем ты говоришь я пожалею об этом точно пожалею брат посадил меня на кровать Я осознала это, когда уже села и увидела перед собой его испуганное лицо. Все закончилось, потому что он в опасности. Или нет? Или потому что мне на самом деле противно?» Я хихикнула. «Ну, конечно. Во мне все еще осталось капли достоинства. Но я так хочу его, хочу говорить с ним, хочу быть рядом. Ты говоришь о Дэви? Он такой упрямый, все усложняет и может умереть». Алекс на фоне своих ровесников выглядел куда более хрупким и маленьким мальчиком. Медленнее взрослел. Тем не менее, он был сильным, умным и порой даже слишком зрелым. Сквозь шум я думала о нем, следила за его действиями, говорила, не слышал саму себя. Мне нужно было сконцентрироваться на ком-то или чем-то другом, чтобы прояснить мысли. «Все хорошо, Аврора, все хорошо», — повторял брат, укладывая меня спать. Я не сопротивлялась голова так сильно кружилась в груди и спине колола что физически было больно сидеть тебе со мной не повезло не говори так мне нет места в этой семье в этом мире все стали бы счастливее если бы я исчезла и я освободилась бы мне страшно чего ты боишься или кого алекс накрыл меня одеялом сел рядом потрогал лоб себя боюсь что слишком далеко зашла и он тоже кто он «Остановись, Аврора!» Застывший на лице брата ужас был искренним. Его можно было потрогать, но я не понимала, чего он так испугался. Я не слышала того, что говорила. «Ты хочешь все рассказать? Закрой свой рот!» Я вцепилась в собственные волосы, зачем-то дернула себя за них. «Аврора, расскажи! Тогда все будут в безопасности!» «Ты меня слышишь? Что с тобой происходит?» Вопросы Алекса были слишком тихими, далекими, у меня не получалось на них сосредоточиться. Я не могу ничего изменить. Да и кто я такая, чтобы диктовать условия? Я испорченная, неидеальная, у меня нет права голоса и...» Раздался писк. Настолько громкий, что я завопила от боли и ладонями закрыла уши. Но звук не становился тише. Это длилось несколько секунд, и мне казалось, что я была на грани. Спина прогнулась, тело оторвалось от кровати, замерло, а потом все оборвалось. И я наконец-то почувствовала, долгожданную свободу. Очнулась я почти ночью, и, кажется, вся моя семья уже спала. Протерив глаза, я нащупала телефон, включила фонарик, села и осмотрела комнату. Воспоминания о прошедшем были смутными, голова на удивление не болела. Была пустой и лёгкой, словно из нее выкинули весь мусор. Но что-то все же сохранилось, я помнила разговор с Амелией, срыв и очень громкий писк. Разбитой вазы не было, как и у зародованных цветов, Приходил брат, он помогал мне, а после того, как я отключилась, убрал бардак. И, вероятно, он не рассказал ничего маме, иначе она бы ночевала со мной в комнате. Меньше всего мне хотелось устраивать сцену перед младшим братом, а он, в свою очередь, оказался даже слишком заботливым и добрым. Придется поговорить с ним, объясниться и соврать что-нибудь. Главное — не раскрыть себя и продолжить держать все в тайне от родителей. Надо было разобраться в причинах. Это было почти невозможно, так как я не помнила, что говорила. Остались только усталость в теле, будто нервы долго были на пределе, отчаяние и ярость. Даже на кончике языка была горечь, будто я ложками ела собственные эмоции. Нужно было найти способ предотвратить это или хотя бы в следующий раз не допустить подобного. Самым оптимальным решением, по моему мнению, было полное отстранение от всех и разбирательство с тараканами в голове. Раздался стук в окно. В этот же момент у меня замерло сердце. Голова вновь наполнилась мучительными мыслями. Они кричали и шипели. Это точно был Брайан. Я уже представила, как приятно было бы обнять его, вдохнуть запах, но так и не встала с кровати. «Это ради твоей же безопасности». Прошептала я, отодвигаясь ближе к стене и пряча фонарик под одеялом. Стук повторялся снова и снова. А я сидела и говорила самой себе «нет». Давай же, встань и открой, он ждет! Разве не этого ты хочешь? Темная лучше меня знала, чего я хотела, но если я дам слабину и открою, то не смогу вновь оттолкнуть. Его голос, прикосновение, запах. Это все может быть твоим. Он может быть твоим. Стоит только открыть? Это опасно, понимаешь? Я говорила со своей темной половиной. Светлая почему-то молчала и никак не пыталась повлиять на меня. Возможно, именно ее мне и не хватало, чтобы выключить фонарик, лечь, закрыть глаза и попытаться уснуть. Ты уверена, что сможешь так легко забыть его? Это будет самым сложным испытанием в моей жизни, но мне придется через него пройти. Я должна спасти Брайана от тебя. Если ты сейчас же не откроешь окно, я выломаю его. Из-за голоса, так неожиданно прервавшего мои терзания, я дернулась, вытащила фонарик и стала светить по сторонам. В комнате никого не было. «Я знаю, что ты меня слышишь. Это слуховые галлюцинации». Брайан был в моей голове. Он говорил со мной, будто сидел напротив. Ощущения были такими же, как когда со мной разговаривали темные или светлые стороны. «Не упрямся. Я ведь серьезно могу разнести все и плевать, что проснется вся твоя семья. Это невозможно. Он же не мог проникнуть в мою голову». Я сползла с кровати, встала напротив окна. «Не стой на месте, ты только тянешь время!» Возможно, темная Аврора научилась пародировать Брайна? Это хитрый ход, чтобы подтолкнуть меня к опасному пути. Любопытство взяло вверх, и я медленно подошла к окну. «Нет-нет-нет», — нет", протараторила я. Замерла. Поджала пальцы на ногах и зажмурилась. Все из из-за моей слабости нужно было взять тебя в руки. Ты нужна мне!» Глаза широко распахнулись, в груди появился приятный трепет. «Аврора, я хочу быть с тобой. Ничего страшного не произойдет. Доверься мне!» Последняя нить, державшая меня подальше от Брайана, оборвалась. Я распахнула окно и выглянула в него, включив перед этим свет. «Я думал, что потерял эту способность», — самодовольно сказал Брайан. Сквозь улыбку и слишком сладко я спросила, «Так я нужна тебе?» «Чего так воодушевилась? Собирайся, у нас дела». «Какие дела?» Помочь одеться! Я фыркнула. Он продолжал упрямиться. Тебе придется много мне рассказать.